Глава 6. Врачи-паттернисты и изображения. Если врача можно заменить компьютером, то такой врач вполне заслуживает, чтобы его заменили компьютером. Уорнер Слэк. Преступно принуждать к этому рентгенологов, потому что в процессе они убивают людей. Венот Хосла. Несколько лет назад после сильного приступа боли в животе и спине меня обследовали и обнаружили камни в левой почке и левом мочеточнике. В мочеточнике было два крупных камня диаметром более 9 мм. Вымыть их мне не удалось, хотя я пил воду литрами и принимал лекарства вроде фломакса, чтобы повысить вероятность растворения и вымывания камней. Следующим шагом стала литотрепсия, процедура, в ходе которой на область мочеточника воздействует мощным ультразвуковым импульсом, который дробит камень. Это весьма болезненная процедура, хотя непонятно почему именно, поэтому ее часто, как и в моем случае, выполняют под общей анестезией. Через неделю я явился на обследование, надеясь, что камни раздробились или даже исчезли. Рентгенография почки мочеточника и мочевого пузыря заняла пару минут. Лаборантка рассмотрела снимок, чтобы удостовериться в его надлежащем качестве. Я спросил ее о камнях в мочеточнике, но она не смогла сказать ничего определенного. Я и сам изучил снимок, но тоже ничего не понял. Поэтому я попросил разрешения поговорить с рентгенологом. Такое случается нечасто. Если рентгенолог сам не участвует в проведении процедуры или, как иногда говорят, интервенции, например, вводит в сосуды катетеры для контрастных веществ при выполнении ангиографии, то он редко контактирует с пациентами ни для обсуждения результатов исследования, ни с другими целями. Обычный рабочий распорядок рентгенолога – весь день сидишь в темноте, изучаешь снимки, интерпретируешь их, а затем пишешь заключение. Большинство врачей слишком заняты, чтобы смотреть снимки, которые сами же и назначают. И они ограничиваются чтением протокола, а затем обсуждают результаты с пациентом. Это очень сильно напоминает покупку автомобиля. Вы говорите в магазине с продавцом, но никогда не встречаетесь с поставщиком. А продавец во время переговоров периодически куда-то выходит, чтобы посоветоваться с менеджером. Если вам сделали медицинский снимок, вы, вероятно, никогда не встретитесь с тем, кто будет толковать снимок. Вы будете говорить с фотографом. Однако сами фотографы довольно часто общаются с толкователями либо лично, либо по электронной почте, чтобы выяснить, адекватно ли сделан снимок, прежде чем разрешить вам одеться и уйти из рентгеновского отделения. После того, как я просидел в холле 15 минут, меня проводили в темный кабинет рентгенолога. В отражении на экране я увидел темноволосого бородатого, похожего на библейского пророка мужчину, приблизительно моего возраста. Он был очень любезен и, похоже, рад моему визиту. Он пододвинул мне стул и попросил сесть рядом с ним. Меня удивило, что доктор сидел за экраном в белом халате. Мог бы влезть в футболку и джинсы или вообще нарядиться в пижаму. Рентгенолог вывел на экран все снимки моих почек, чтобы было удобнее их сравнивать. На КТ, которое, собственно, и послужило основанием для установления диагноза, камни были видны особенно хорошо, и рентгенолог решил сравнить новый снимок мочевыводящих путей именно с результатом ГТ. Рентгенолог увеличил масштаб изображения, чтобы хорошо рассмотреть камни. К моему огорчению, камни не только остались на месте, но и не уменьшились в размерах. Только один из них немного сдвинулся вниз по ходу мочеточника. Лечение привело лишь к чисто символическим изменениям. Лоханка почки осталась расширенной, то есть сохранилась обструкция мочеточника, что грозило неминуемым необратимым поражением почки. Несмотря на такие плохие новости, я получил массу информации о моем заболевании и извлек из этой беседы больше пользы, чем получил бы от разговора с урологом. С точки зрения рентгенолога, литотрепсия оказалась неудачной и, по его мнению, мне была показана операция, учитывая размеры положения камней. К тому же, поскольку рентгенолог не был заинтересован в операции, его мнение о необходимости хирургического вмешательства было более независимым, чем совет, который я бы получил от хирурга. Эта встреча пациента с рентгенологом была исключением, но, возможно, она провозвестница будущего. За последние 50 лет в рентгенологии произошли очень важные изменения. После перехода от аналогового процесса к цифровому стало легче хранить и искать снимки. Разрешение изображений тоже значительно увеличилось. Выросла и скорость получения изображения, ведь теперь не надо ждать проявления пленки. Сегодня смешно вспоминать о громоздких считывающих устройствах, машинах, производивших бумажные копии снимков, которые затем выкладывались в алфавитном порядке по фамилиям пациентов, обследованных в этот день. На интерпретацию каждого снимка уходило несколько минут. Лечащие врачи и студенты-практиканты каждый день спускались в подвал, где вместе с рентгенологом смотрели и оценивали снимки. Теперь с появлением системы архивации и передачи изображений такие визиты стали исключительной редкостью. Врач, к которому направили пациента, смотрит протокол и в идеале, хотя и далеко не всегда, сам снимок, удаленно, не встречаясь с рентгенологом. Мой друг Саураба Хаджха Рентгенолог клиники Пенсильванского университета метко подытожил эти изменения. Рентгенолог, сидящий перед негатоскопом, был когда-то центром Вселенной. Теперь с появлением систем архивации и передачи изображений он стал чем-то вроде спутника Юпитера. Безымянным и одним из великого множества. Весь процесс получения снимков от простого рентгеновского снимка до КТ, ПЭТ, изотопного исследования и МРТ стал более эффективным за исключением их интерпретации. Классическим примером медицинского изображения является рентгенограмма грудной клетки. Каждый год во всем мире выполняют 2 миллиарда таких рентгенограмм. Иногда их трудно читать, особенно если речь идет о диагностике пневмонии. К диагностическим ошибкам могут привести сердечная недостаточность и множество других феноменов, таких как рубцы, масса узлов, жидкость, или спавшаяся ткань легкого. Понятно, что машина, способная точно и быстро интерпретировать рентгенограммы грудной клетки, стала бы большим шагом вперед в медицине. Гидеон Льюис Краус, журналист и писатель, заметил по этому поводу. Сеть, созданную для распознавания котиков, можно научить читать снимки КТ, причем на таком огромном количестве материала, который не сможет просмотреть и усвоить ни один врач. Переваривание миллионов изображений – это, конечно, лишь малая часть истории. Машину нужно научить их интерпретировать. Несмотря на эту неминуемую трудность, Джеффри Хинтон заявляет. Думаю, если вы рентгенолог, то похоже на хитрого койота из мультфильмов. Вот обрыв, земля уже кончилась, а вы пока еще не посмотрели вниз. А внизу бездна, уже сейчас можно не готовить рентгенологов. Совершенно очевидно, что через 5 лет машины, прошедшие глубокое обучение, будут читать снимки лучше, чем рентгенологи. В 2017 году группа специалистов по информационным технологиям Стэнфордского университета под руководством Эндрю Ина объявила, что эта цель уже достигнута. Ин написал в своем аккаунте в Твиттере, надо ли рентгенологам бояться за свои рабочие места. Потрясающая новость. Мы теперь диагностируем пневмонию по снимкам лучше, чем рентгенологи. Используя сверточную нейронную сеть из 121 слоя, обученную на материале 112 тысяч снимков, более 30 тысяч пациентов, команда пришла к выводу, что ее алгоритм превосходит качеством работы рентгенолога по выявлению пневмонии. Надо, правда, отметить, что сравнение касалось только четырех рентгенологов, а в самой работе были допущены серьезные методологические ошибки. Лайор Петчер, специалист по вычислительной биологии из Калифорнийского технологического института, писал «Когда ученые высокого уровня, занимающиеся машинным обучением, преувеличивают свои достижения, апеллируя к широкой публике, это оставляет очень неприятный осадок». Как могут люди доверять науке, если ученые снова и снова предъявляют им пиар вместо науки? На основании этих данных мы, конечно, не можем считать рентгенологов исчезающим биологическим видом, как полагают Хинтоны и Ын, мировые знаменитости в области искусственного интеллекта. Увы, подобные утверждения очень характерны для многих сообщений о применении ИИ в медицине. И не важно, что по большей части эти работы являются ретроспективными, выполняются инсилико, а результаты невоспроизводимы и часто грешат неверной интерпретацией на многих уровнях. Деклан Ориган, рентгенолог, занимающийся машинным обучением, ответил мне в Твиттере. Любой рядовой PHD может обучить глубокую сеть распознавать образы на уровне человека и подтвердить это перекрестной проверкой но если заставить сеть работать в реальности, она начнет давать сбои. Рентгенолог в среднем выполняет 20 тысяч исследований в год, то есть от 50 до 100 в день, и это количество неуклонно увеличивается. Рентгенограммы представляют собой изображения по одному на исследование. Ультразвуковое исследование состоит из десятков изображений АКТ, ЕМРТ и сотен, и это соотношение растет. Всего за один год в США выполняют около 800 миллионов медицинских визуализаций, а во всем мире около 60 миллиардов. Таким образом, каждые две секунды генерируется одно медицинское изображение. Тем не менее, рентгенологи за счет обучения и опыта вырабатывают у себя систему зрительного распознавания сложных образов, что позволяет им быстро диагностировать патологические отклонения. Гарвардский специалист по психологии внимания, доктор Трефт Андрю, говорил «Если вы понаблюдаете, как работает рентгенолог, то почти неизбежно придете к выводу, что перед вами сверхчеловек. Это похоже на мышление системы-1, так как оно рефлексивное, исчитывающее паттерны, а не основано на логическом анализе. Однако рентгенологи часто страдают так называемой перцептивной слепотой или слепотой невнимания». Они временами настолько сильно сосредоточиваются на выявлении какой-то специфической картины, что могут не заметить неожиданные данные буквально у себя под носом. Это было проиллюстрировано так. На рентгеновский снимок, который рассматривало множество рентгенологов в поисках признаков рака, наложили изображение человека в костюме гориллы, грозившего кулаком. 83% рентгенологов не заметили гориллу. Результаты некоторых исследований показывают, что ошибки в интерпретации медицинских изображений встречаются намного чаще, чем принято думать. Ложно-положительные результаты оценки встречаются в 2% исследований, а частота ложно-отрицательных – до 25%. Учитывая приведенные цифры – 800 миллионов медицинских визуализаций в год в одних только США – количество ошибок представляется весьма значительным. Стоит отметить, что 31% американских рентгенологов были предъявлены иски за нарушения. Большинство из них связано с диагностическими ошибками, незамеченными патологическими изменениями. Рентгенологи, несомненно, выиграют от помощи машин, возрастет точность диагностики. Например, машина выполнила тщательное изучение и сортировку более 50 тысяч рентгенограмм грудной клетки на патологические и нормальные с алгоритмической точностью 95%. Что полезно для рентгенолога, он сможет смотреть не все снимки, а только те, которые заслуживают более подробной оценки. И дело не только в человеческой невнимательности или ошибках. Немаловажным фактором становится и время. С помощью машин можно просмотреть не 20 тысяч снимков в год, как это делает рентгенолог, а миллионы и даже миллиарды снимков. Например, когда в 2015 году компания IBM купила фирму Merge Healthcare, занимающуюся медицинскими изображениями, ее алгоритмы получили доступ к более чем 30 миллиардам изображений. Более того, в каждом медицинском изображении, в каждом пикселе или в окселе, трехмерном пикселе, содержится очень много информации, которая может остаться незамеченной человеческим глазом. Например, текстура, степень усиления окраски или вариации интенсивности сигнала. Для исследования признаков, скрытых в данных рентгеновских снимков, возникла целая отрасль, названная радиомикой. Была даже введена специальная шкала рентгеновской плотности Хаунсфилда, с помощью которой можно определять плотность камней, а на ее основании вычислять их минеральный состав, например, оксалат кальция или мочевая кислота. Эти знания позволяют назначать более рациональную и эффективную терапию. Такие снимки идеально подходят для машинной интерпретации. Алгоритмы делают возможной более глубокую количественную оценку, недоступную человеку. Для того, чтобы наглядно разъяснить этот революционный момент, стоит привести несколько примеров. Группа ученых из клиники Мэйо показала, что текстура головного мозга на МРТ-изображениях может помочь в выявлении особой геномной аномалии коделеции 1P19Q, которая очень важна для выживаемости при некоторых типах злокачественных опухолей головного мозга. Аналогичным образом, использование алгоритмов глубокого обучения в интерпретации изображений МРТ у больных, страдающих раком толстого кишечника, помогает узнать, являются ли эти больные носителями мутации опухолевого гена КРАС, что в значительной мере влияет на выбор тактики лечения. Машинное изучение маммографии на материале снимков тысячи больных в сочетании с биопсией, результаты которой указывали на высокий риск рака молочной железы, Показалось, что в 30% случаев хирургического вмешательства можно было избежать. Приложение глубокого обучения к рентгеновским снимкам переломов бедра может сделать диагностику такой же точной, как и при более совершенных и, разумеется, более дорогостоящих методах исследования, таких как МРТ, радиоизотопное исследование или КТ, к которым врачи прибегают, если рентгенография не показала ничего определенного. Использование сверточной нейронной сети из 172 слоев, обученной на материале свыше 6000 рентгенограмм по почти полутора миллионов параметров и опробованной на тысячи пациентов, показало точность диагностики выше 99%, что вполне сравнимо с результатом опытного рентгенолога. Многочисленные сообщения из научных медицинских центров подтверждают большие возможности глубокого обучения в интерпретации снимков, включая КТ изображения узлов в печени и легких, а также в определении костного возраста. Это еще больше убеждает в том, что машины могут осуществлять точную диагностику по медицинским изображениям. Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали трехмерную сверточную нейронную сеть для анализа результатов КТ грудной клетки, которую испытали на 1600 пациентах. У 320 из них был подтвержден диагноз рак легких. В Токийском университете была создана шестислойная сверточная нейронная сеть для КТ объемных образований печени на материале 460 пациентов. Точность диагностики составила 84% в сравнении с данными гистологического исследования, то есть циталонами. Специалисты системы здравоохранения Geisinger Health в Пенсильвании воспользовались почти 40 тысячами КТ-снимков головы, чтобы продемонстрировать высокую точность машины диагностики кровоизлияний в мозг. В университете Неймигена в Нидерландах обнаружили, что глубокая нейронная сеть, обученная на почти полутора тысячах цифровых маммограмм, диагностировала заболевание так же точно, как 23 рентгенолога. А ученые из Стэнфордского университета использовали более 14 тысяч рентгеновских снимков для обучения сверточной нейронной сети определению костного возраста. Результаты ее работы были аналогичны результатам, которые получили три опытнейших специалиста по лучевой диагностике. Специалисты по информационным технологиям из Сиульского национального университета в Южной Корее разработали и успешно испытали алгоритм глубокого обучения использовав для этого материал 43 тысяч рентгенографий грудной клетки. Алгоритм предназначен для выявления злокачественных объемных образований в легких. В четырех когортах испытуемых алгоритм оказался чрезвычайно точным от 0,92 до 0,96. Такие результаты выглядят неплохо в сравнении с результатами рентгенологов-профессионалов. Компьютер вполне может выступать в роли второго специалиста для дальнейшего повышения качества рентгенологической диагностики. Словом, не надо привлекать сверточную нейросеть, чтобы уловить тенденцию. Алгоритмическая интерпретация изображений развивается семимильными шагами. Научные медицинские центры – это, разумеется, не единственные учреждения, занимающиеся этой технологией. Глубокое обучение интерпретации медицинских изображений Проводят во многих компаниях, включая Analytic, Nudge Healthcare, Zebra Medical Vision, Viz.ai, Baylabs, Arteris, RedLeadigic, DeepRadiology и Imagine. Каждая из этих компаний добилась больших успехов в работе с определенными типами медицинских изображений. Arteris специализируется на МРТ-сердце и получила одобрение управления по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами на использование искусственного интеллекта в интерпретации медицинских изображений в 2017 году. В 2018 году виз.ai получила одобрение управления на применение глубокого обучения систем КТ-диагностики инсультов с немедленным текстовым оповещением лечащего врача. Вскоре было выдано одобрение и компании Imagine на разработку системы интерпретации снимков костей. Analytics создала самообучающуюся систему, обработавшую тысячи рентгенограмм опорно-двигательного аппарата, что позволило компании создать алгоритм невероятно точной диагностики переломов. Мало того, алгоритм позволяет диагностировать микроскопические переломы, занимающие процента площади исследуемого рентгеновского снимка. Компания Zebra Medical Vision испытала сверточную нейронную сеть, которая способна выявлять компрессионные переломы позвонков с точностью до 93%, в то время как рентгенологи в 10% случаев пропускают эту патологию. Та же компания использовала метод глубокого обучения для создания алгоритмов, способных предсказывать степень отложения кальция в сердце. Все эти компании, внедряющие и в рентгенологию, стараются коммерциализировать свои возможности алгоритмической интерпретации медицинских изображений. В конце 2017 года системы компании Zebra Medical Vision были установлены в 50 больницах, где с их помощью было проанализировано более миллиона снимков. Обработка каждого обходится всего в один доллар с быстротой почти в 10 тысяч раз превышающей возможности рентгенологов. Становится ясно, что глубокое обучение и машины будут играть важную роль в рентгенологии будущего. Правда, некоторые заявления представляются излишне восторженными, как, например, предположение Эндрю Ина, будто рентгенологов легче заменить, чем лаборантов, делающих снимки, или выводы Кэти Чокли и Эзекииля Эммануэля в статье красноречиво озаглавленной «Конец рентгенологии», будто в течение следующих пяти лет Рентгенология может исчезнуть как востребованная и развивающаяся медицинская специальность. Венчурный инвестор Винод Хосла утверждает, роль рентгенологов станет неактуальной через 5 лет. Я лично знаком с Винодом и обсуждал с ним эту проблему. Он не имел в виду, что неактуальными станут сами рентгенологи, неактуальной станет их роль в чтении и интерпретации снимков. Все тот же Эммануэль, выдающийся врач и автор закона о доступном медицинском обслуживании, в статье для Wall Street Journal заявил, что машинное обучение позволит заменить рентгенологов и патологоанатомов системами, интерпретирующими миллиарды цифровых рентгенограмм, снимков КТ и МРТ, а также выявляющими аномалии в гистологических препаратах, намного точнее и надежнее, чем люди. Конечно, легко увлечься перспективой становления и утверждения алгоритмической рентгенологии, но среди рентгенологов растет и страх перед надвигающейся угрозой со стороны могущественных компьютерных компаний, которые пока только разминаются, готовясь к своеобразному поглощению. Фелпс Келли, сотрудник кафедры радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, изучив состояние дел в отрасли, так и заявил. Самую большую озабоченность вызывает перспективы, что нас полностью заменят машины. Рентгенология – это одна из наиболее высокооплачиваемых медицинских специальностей. За год рентгенолог зарабатывает в среднем около 400 тысяч долларов. Качество работы систем компании Zebra Medical Vision или утверждение Эндрю Бима и Исаака Когана, что компьютеры способны прочитать за сутки 260 миллионов снимков, и это обойдется всего в тысячу долларов, не оставляют сомнений. Есть основательные экономические причины для замены рентгенологов машинами. Передача интерпретации медицинских изображений на цифровой аутсорсинг становится все более и более популярной мерой экономии в некоторых больницах, прибегающих к помощи таких компаний, как V-RED, Virtual Radiologic, где работают более 500 рентгенологов. Услугами подобных компаний пользуются 30% американских больниц. И действительно, в последние годы этот рынок растет огромными темпами. Сегодня машинная интерпретация изображений стоит на первом месте среди услуг, предоставляемых больницам на аутсорсинге. Больницы, помимо этого, стали готовить меньше рентгенологов. В США число мест в радиологической резидентуре за последние 5 лет сократилось на 10%. Несмотря на то, что число самих рентгенологов неуклонно росло и достигло 40 тысяч в 2016 году. Учитывая такую тенденцию, почему бы просто не использовать для аутсорсинга машины? Однако в настоящий момент это еще невозможно. Грегори Мур, вице-президент отдела здравоохранения Google и рентгенолог по врачебной специальности заметил, что необходимы буквально тысячи алгоритмов для того, чтобы хоть как-то приблизиться к воспроизведению реальной работы живого рентгенолога в каждый конкретный момент? Это вопрос отнюдь не завтрашнего дня. Ранее я уже говорил, как трудно интегрировать все данные о пациенте для машинного обучения. Даже при том, что компании, занятые машинным обучением и системы здравоохранения, располагают электронными историями болезни и цифровыми записями медицинских изображений. И что еще хуже, каждый человек, получавший или получающий помощь у разных врачей в разные периоды жизни, то есть практически каждый американец, не очень-то стремится делиться своими персональными данными. Это создает большие проблемы для создания системы компьютерного анализа медицинских изображений. Рентгенологи могут дать более целостный холистический анализ, на который пока не способны машины. Каждый снимок делается по показаниям, то есть по назначению врача. Например, исключить рак легких для рентгенографии грудной клетки. Узконаправленный алгоритм искусственного интеллекта позволяет с большой точностью исключить рак или наоборот выявить подозрительные объемные образования или увеличенные лимфатические узлы. Но человек-рентгенолог в противоположность машине будет читать снимок не только в поисках признаков рака или увеличения внутригрудных лимфатических узлов, он будет искать и другие отклонения от нормы. Например, переломы ребер, отложение кальция, увеличение размеров сердца и скопление жидкости в плевральной полости или в перикарде. Конечно, машины можно обучить и такой диагностике, как, например, сделали ученые из Стэнфордского университета на базе 400 тысяч рентгенограмм грудной клетки, но в целом глубокое обучение при анализе медицинских изображений является пока узконаправленным и специфичным. Но даже тогда, когда эта проблема будет решена. Ответ на вопрос, надо ли полностью доверить рентгенологию машинам, не будет простым, основанным только на экономии времени и денег. Мой опыт обсуждения снимков с рентгенологом показывает, что у рентгенологии с человеческим лицом есть будущее. И хотя я не раз упрекал тех, кто с выпученными от страха глазами пророчествует о мрачном будущем рентгенологии, Сам я убежден в том, что в конце концов все медицинские изображения будут интерпретировать машины. В самом деле, как предсказывает Ник Брайан, в течение ближайших десяти лет ни одно исследование, ни одного медицинского изображения не будет проводиться рентгенологом без предварительной машинной интерпретации. Однако для того, чтобы изображения анализировались не только машинами, должны измениться и рентгенологи, Вот что писали об этом мы с Джга. Чтобы рентгенологов не вытеснил компьютер, они должны добровольно согласиться, чтобы их вытеснил компьютер. Если рентгенологи приспособятся к партнерству с машинами и примут его, то их ждет светлое будущее. Майкл Рехт и Ник Брайан очень хорошо выразили это в статье для журнала Американской коллегии радиологов. «Мы убеждены, что машинное обучение и искусственный интеллект укрепят ценности и повысят профессиональную удовлетворенность рентгенологов, так как позволят им посвящать большую часть времени заботе о пациенте, а меньшую механической работе, которая никогда нам не нравилась и которую машины выполняют лучше нас». Любопытно, но Ян Ликун, специалист по информационным технологиям и отец сверточных нейронных сетей, Искренне уверен, что в рентгенологии перед людьми открываются поистине блестящие перспективы. Он считает, что полностью автоматизированы будут решения в самых простых случаях, но это не уменьшит потребность в квалифицированных рентгенологах. Напротив, их профессиональная жизнь станет интереснее, так как они смогут избегать ошибок, возникающих из-за скуки, невнимательности или усталости. Но рентгенологи смогут не только вести более интересную и насыщенную профессиональную жизнь. Они будут играть неоценимо важную роль в будущей глубокой медицине, непосредственно общаясь с пациентами. Они смогут, прикладывая меньше усилий, делать для своих пациентов больше, чем теперь. Рентгенолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Марк Колли, справедливо замечает по этому поводу. Мы, как правило, скрыты от пациентов. Мы практически невидимы, если не считать нашего имени, которое красуется под протоколом описания снимка, а также подсчетом за обследование. И это большая проблема. Начать, однако, надо с того, что большая часть снимков делается без явной необходимости, а иногда и просто без малейших показаний. Сегодня рентгенологи не выполняют роль привратников. Пациенты просто приходят к ним сделать снимок, и снимок этот выполняет лаборант. А в будущем, прежде чем будет сделан назначенный снимок, рентгенолог новой формации первым делом посмотрит, действительно ли снимок показан и не стоит ли выполнить вместо назначенного исследования другое, более адекватное случаю. Например, МРТ или КТ в случае подозрения на разрыв аорты. Рентгенолог решит, необходим ли назначенный снимок или тип обследования и сообщит свои соображения пациенту. Пациенту это сулит несколько преимуществ. Экономия средств и предупреждение ненужных трат дополняются уменьшением общей кумулятивной дозы ионизирующего излучения, которое увеличивает риск онкологических заболеваний. Именно в этом аспекте партнерство между рентгенологом и машиной может принести еще больше плодов. Есть немало многообещающих исследований, в которых была продемонстрирована возможность избежать недостатков изображения, связанных с уменьшением лучевой нагрузки, сочетая малые дозы ионизирующего излучения с алгоритмами, которые в значительной степени повышают качество изображения. Теоретически, дальнейшее усовершенствование процедуры позволит проводить такие исследования, которые сейчас называются ультранизкодозовой КТ. Они позволяют в разы уменьшать лучевую нагрузку и даже снижать стоимость томографов за счет устранения необходимости в высокомощных компонентах. Какой неожиданный поворот! Машины уничтожают друг друга, а не людей. Алгоритмы, улучшающие изображение, применяются и в МРТ-исследованиях, чтобы значительно сократить время выполнения исследования. Разработчики таких алгоритмов проектируют трехкратное повышение эффективности исследования, что, конечно, сделает его более привлекательным для клиник. Но в выигрыше останется в первую очередь пациент, которому придется, возможно, страдая при этом от клаустрофобии, провести в полной неподвижности в гудящем череве машины всего 10, а не 60 минут. И все эти преимущества будут отличны от тех, что мы получаем, используя искусственный интеллект для более совершенной интерпретации снимков. Помимо роли привратника, другой важной обязанностью рентгенолога может стать обсуждение результатов исследования с пациентом. Сейчас они проводятся лишь в некоторых мамологических центрах, но в целом такая практика пока не получила широкого распространения. Плюсы же такого нововведения были бы просто огромны. Беседа с пациентом и дополнительные знания об анамнезе или симптомах помогают рентгенологам правильнее трактовать данные исследования. Такая беседа поможет сформировать независимый взгляд на пациента, отличный, как я уже говорил, от взгляда хирурга, который, как правило, настроен на операцию. Работа консультанта, объясняющего результат, представляется особенно важной при вероятностных результатах машинной оценки снимков. Вот простой пример заключения, выданного алгоритмом. На основании клинических и КТ-признаков вероятность того, что обнаруженный узел является проявлением рака легкого равна 72%, а следовательно вероятность его доброкачественности равна 28%. Типичная реакция пациента – значит у меня рак. Рентгенолог может немедленно смягчить тревогу пациента и объяснить, что шансов на доброкачественность опухоли даже больше, чем 1 к 4. Потребность в человеке для интеграции и объяснения результатов медицинских исследований будет только возрастать. Возьмем для примера устрашающий прогноз по поводу болезни Альцгеймера. Группа ученых из университета МакГилла разработала и испытала алгоритм глубокого обучения на материале 273 пациентов с генотипом APOE4, на снимках которых были выявлены амилоидные отложения в головном мозге. Состояние этих пациентов отслеживалось на протяжении многих лет. Алгоритм с точностью 84% позволял предсказывать вероятность возникновения болезни Альцгеймера В течение следующих двух лет. Еще один яркий пример прогнозирования долголетия. Группа австралийских исследователей использовала нейронную сеть для анализа 20 тысяч снимков людей старше 60 лет, чтобы составить график пятилетней выживаемости, разделив пациентов по степени риска смерти на последовательность групп. В-первых, риск смерти оценивали в 7%, в последних в 87%. Хотя в наше время эти алгоритмы используются ограниченно, в исследовательской работе они в клинической практике, не за горами то время, когда они будут хотя бы доступны для клинического применения, пусть даже не самого регулярного. Среди современных медицинских специалистов именно рентгенолог, глубоко понимающий нюансы таких диагностических алгоритмов, основанных на медицинских изображениях, Лучше других сможет донести до пациента результаты исследования и подсказать, как следует к ним относиться. Однако, несмотря на утверждение, будь то рентгенологи будущего станут лучшими специалистами в медицине по изучению цифровых данных, я все же не думаю, что мы движемся именно в этом направлении. Вместо этого, скорее всего, рентгенологи будут намного больше общаться с пациентами и начнут работать как настоящие врачи. Для того, чтобы рентгенологи могли проводить время с пациентами, выступая в роли привратников или независимых переводчиков, то есть отфильтровывая показания к исследованию и делая заключения, их надо освободить от обязанности переводить пиксели в слова. Алгоритмы искусственного интеллекта уже сейчас могут осуществлять количественный анализ изображений и их сегментацию, что облегчает нагрузку на рентгенолога. В конечном счете машины возьмут на себя первичную интерпретацию изображений и будут составлять черновое предварительное описание, которое станет официальным документом только после подтверждения рентгенологом и при наличии его подписи. А в идеале машина будет еще и собирать медицинскую документацию на каждого пациента и автоматически интегрировать эти данные в заключение о снимке. Это сэкономит массу времени рентгенологу, которому сегодня приходится просеивать электронные медицинские записи, чтобы связать точки цифрового изображения с клиническими данными пациента. Вероятно, эта цель будет достигнута в ближайшие несколько лет, и такая обработка клинических данных станет привычной рутиной. Еще задолго до того, как стало ясно, что машины могут заменить врачей в деле чтения и интерпретации медицинских изображений, в этой истории участвовали голуби. Значительное количество данных, накопленных за 50 лет, показывает, что голуби способны различать сложные зрительные стимулы, например, выражение человеческих лиц, а также отличать картины Пикасса от картин Моне. В 2015 году Ричард Левинсон с коллегами попытался проверить, можно ли научить голубей читать рентгеновские снимки и микроскопические патологоанатомические препараты. Для выработки условного рефлекса 12 голубей поместили в так называемый ящик скиннера камеру оперантного обусловливания, где приучали реагировать на кальцинаты и объемные образования, подозрительные на рак молочной железы при 10- и 20-кратном увеличении. Результаты их стайной диагностики оказались поразительно точными. Ученые пришли к выводу, что для решения бытовых задач голубей вполне можно использовать вместо врачей. Конечно, машины лучше, чем птицы, подходят на роль помощников-рентгенологов, хотя бы потому, что машинам не нужен корм и уборка клеток. Но эксперимент с птицами показал, что в будущем и патологоанатомы могут столкнуться с ситуацией, когда машины научатся выполнять, по крайней мере, часть их работы. У патологоанатомов множество разнообразных функций и специальностей. Некоторые патологи работают в лабораториях с аппаратами и пробирками, другие занимаются судебной медициной и вскрывают трупы. Мы поговорим о патологоанатомах в отделениях хирургии и патологоанатомах-цитопатологах изучающих микропрепараты человеческих тканей на предмет выявления в них микроскопических патологических изменений, чтобы установить окончательный и однозначный морфологический диагноз. Проблема, однако, в том, что патологоанатомический диагноз не всегда однозначен. В бесчисленных исследованиях была продемонстрирована поразительная гетерогенность интерпретации микропрепаратов патологоанатомами. Касалось ли дела рака, злокачественности изменений или реакции отторжения трансплантата и так далее. Например, при некоторых формах рака молочной железы уровень согласия между патологоанатомами может быть очень низким, около 48%. Даже при хорошей подготовке патологоанатомов в высшей категории и при большом опыте работы, частота их ошибок остается значительной, причем патологоанатомы склонны к гипердиагностике. Таких случаев достаточно много, некоторые диагностические затруднения связаны с забором пробы тканей. На протяжении многих лет господствовала тенденция избегать хирургического вмешательства и выполнять биопсию тонкой иглой, которую вводили через кожу в районе исследуемого органа и выполняли аспирацию пробы в шприц. У такого метода есть несколько преимуществ. Больной лучше переносит процедуру и стоимость ее ниже, так как нет необходимости ни в операционной, ни в общей анестезии, ни в большом разрезе. Однако проблема в том, что при таком способе биопсии удается получить минимальное количество тканей. Качество проб, взятых таким способом, едва ли можно улучшить, используя машинную обработку. Но остальные аспекты диагностики могут быть оптимизированы с помощью машинного обучения. Один из этих аспектов – отсутствие стандартизации процедур. Существует также проблема производительности. У патологоанатома нет в запасе бесконечного запаса времени для того, чтобы просмотреть стекла с миллионами клеток. В аналоговую эпоху у каждого патологоанатома был шкаф с препаратами и каждый из них он изучал под микроскопом. Теперь патологоанатом смотрит не в микроскоп, а на экран компьютера. Цифровая патологическая анатомия помогла оптимизировать эффективность труда и точность микроскопической диагностики. В частности, цифровые методики визуализации препарата целиком дают патологоанатому возможность просмотреть на слайде всю пробу ткани, избавляя его от необходимости иметь микроскоп с фотокамерой. Патологоанатомы медленнее, чем ожидалось, берут на вооружение метод визуализации препарата целиком и другие цифровые технологии и это замедляет проникновение искусственного интеллекта в патологическую анатомию и гистологию. Тем не менее, новая эпоха приближается. Главное достоинство метода визуализации препарата целиком, если говорить о перспективе, состоит в том, что он представляет собой фундамент для использования нейронных сетей в работе с изображениями в патологической анатомии. Стэнфордская группа использовала метод визуализации препарата целиком для разработки алгоритма машинного обучения, предназначенного для прогнозирования выживаемости больных раком легких, и добилась более впечатляющих результатов, чем в современной патологоанатомической практике, где принята традиционная классификация по стадии и величине опухоли. По изображениям с помощью этого алгоритма удалось автоматически идентифицировать тысячи признаков, из которых 240 оказались полезными в различении немелкоклеточного рака легких Чешучето-клеточного рака легких и аденокарциномы легких. Обнадеживающими оказались и некоторые другие исследования, касающиеся применения глубокого обучения к интерпретации гистологических препаратов. Многие из них были стимулированы конкурсом «Камелеон». В 2016 году Ле Хоу вместе со своей группой в университете Стоуни-Брук использовал сверточную нейронную сеть для классификации опухолей легких и головного мозга по гистологическим препаратам с уровнем точности 70-85%. То есть по точности эта система не уступала уровню согласия группы университетских патологоанатомов. Google использовал гигапиксельные изображения высокого разрешения с улучшением в 40 раз для выявления метастазов с точностью превышавшей 92%. Сравним эту цифру с доступной для патологоанатомов точностью 72% и отметим, что доля ложноотрицательных результатов уменьшилась на 25%. Google предоставил патологоанатомам неограниченное время для просмотра стекол. Однако возникли и непредвиденные проблемы. Алгоритм регулярно выдавал ложноположительные результаты. Та же проблема возникла при использовании алгоритмов глубокого обучения в диагностике рака молочной железы при очень низкой частоте ложноотрицательных результатов. Однако ложноположительных результатов было намного больше, чем у специалистов-гистологов. Ключевым параметром, влиявшим на точность оценки препаратов человеком, как выяснилось, было время, отпущенное на просмотр стекла. В другом докладе консорциума «Камелеон», подготовленном Бабаком Бейнорди и соавторами, была дана сравнительная оценка эффективности выявления метастазирования злокачественных опухолей в лимфатические узлы алгоритмом глубокого обучения и 11 -ю патологоанатомами. Когда время работы патологоанатома с препаратом не превышало одной минуты, а это обычное время при рутинной нагрузке, алгоритм справлялся с задачей лучше. Если же время работы с препаратом было неограниченным, то результаты машины и людей становились неотличимыми. Как и в случае с медицинскими изображениями, алгоритмы, помогающие анализировать гистологические, патологоанатомические препараты, различают детали, недоступные даже натренированному человеческому глазу, такие как микроскопические метастазы злокачественной опухоли. Таким же образом, глубокое обучение может значительно улучшить качество микроскопических изображений, что позволяет обойти проблемы плохой фокусировки или низкого качества препаратов. И точно так же, как и в случае с медицинскими изображениями, алгоритмы могут дополнить работу патологоанатома, а не заменить его. Группа ученых из лаборатории информационных технологий и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института разработала глубокую нейронную сеть из 27 слоев для диагностики метастазов рака в лимфатические узлы на 400 изображениях, выполненных по методу визуализации препарата целиком. Алгоритм заметно снизил частоту ошибок, допускаемых патологоанатомами, но интересно, что совместная оценка препаратов машиной и человеком свела ошибки практически к нулю. Взаимодополняемость машины людей, делающих разные ошибки и дающих верные оценки в разных ситуациях, при том, что нейронные сети оптимизируют визуальное качество препаратов, поистине замечательно. Эта синергия не ускользнула от внимания многочисленных компаний, таких как 3SCAN, CERNOTICS, PAF-AI, PAGE-AI и ContextVision занятых производством коммерческих инструментов глубокого обучения для рутинного анализа препаратов. Например, Path.ai в рекламе своей продукции указывает, частота ошибок при обработке одним алгоритмом составляет 2,9%. Патологоанатом при единоличной работе допускает ошибки в 3,5% случаев, но при совместной работе доля ошибочных заключений равняется всего 0,5% логоанатомы не только интерпретируют препараты они могут также исследовать образцы на молекулярном уровне выявляя например эпигенетическое метилирование в образцах тканевых днк для улучшения диагностики рака, как и в случаях цифрового анализа патогистологических препаратов и метода визуализации препарата целиком налицо задержка внедрения молекулярной диагностики в рутинные исследования тканей для выявления злокачественного перерождения. Исследование, в котором сравнивали машинный анализ метилирования в образцах опухолей головного мозга с результатами такого же анализа, выполненного людьми, выявило, что точность алгоритма была выше там, где были доступны данные о метилировании. В другом исследовании, качество оценки патогистологических препаратов, выполненным учеными Нью-Йоркского университета, была продемонстрирована поистине впечатляющая алгоритмическая точность диагностики подтипов рака легкого – 0,97. При этом половина препаратов была неверно истолкована патологоанатомами. В дальнейшем эту нейросеть обучили распознавать паттерны 10 распространенных геномных мутаций, и предсказывать их на основе анализа препаратов с приемлемой точностью от 0,73 до 0,86, особенно если учесть, что это была одна из первых попыток такого рода. Эти данные примечательны тем, что дают наглядное представление о способности машинных алгоритмов видеть паттерны с трудом, различаемые людьми. По мере того, как все большее распространение получают методы молекулярной диагностики, включая секвенирование ДНК, секвенирование РНК, протеомику и метилирование, преимущество искусственного интеллекта и его способность дополнять работу человека по усвоению, обработке и анализу больших массивов данных могут стать огромным благом для патологоанатомов. Подобно тому, как у патологоанатомов часто встречаются заметные разногласия по поводу интерпретации препаратов, также разница и восприятие программ применения глубокого машинного обучения, что было отражено в публикации одного из ведущих журналов по патологической анатомии. Одна группа ученых приветствует использование искусственного интеллекта. Компьютеры начнут все больше и больше интегрироваться в практическую работу патологоанатомических лабораторий, когда смогут с большей точностью отвечать на вопросы, вызывающие затруднения у патологоанатомов. Вполне вероятно, что машинные программы начнут подсчитывать число митозов или количественно оценивать окраску и свечение при иммуногистохимическом окрашивании намного лучше и точнее, чем люди. Они смогут быстрее, чем человек, найти нужные области препарата, что позволит сэкономить время работы, как это уже делается в цитопатологии. Наш прогноз? По мере того, как компьютеры будут все лучше и лучше распознавать образы, сократятся и время установки патологоанатомического диагноза и потребность в патологоанатомах как микроскопистах, что потенциально позволит специалистам сосредоточиться на когнитивных и диагностических задачах более высокого уровня то есть на интеграции молекулярной, морфологической и клинической информации, чтобы облегчить принятие клинического решения в отношении каждого конкретного пациента. С другой стороны, автор статьи, заглавленной «Будущие друзья-враги», пишет о неточности современных диагностических алгоритмов и подчеркивает необходимость решающего участия человека в процессе анализа данных. «Мы считаем, что патологоанатомический диагноз является результатом глубокого осмысления, и зависит от нашей подготовки и опыта, а также от склонности к эвристическому мышлению и когнитивных искажений. Но дело не только в распознавании образов человеком. Подобно специалистам по медицинской визуализации, патологоанатомы не встречаются лицом к лицу с пациентами. С данными морфологического исследования пациента знакомит лечащий врач, который зачастую пренебрегает важностью нюансов интерпретации морфологических препаратов. Установление непосредственного контакта с пациентом при оценке результатов патологоанатомического исследования может преобразить профессию патологоанатома и благотворно сказаться на его отношениях с пациентами и лечащими врачами. Это любопытное свойство судьба и в приложении к рентгенологии и патологической анатомии побудило нас с саурабхамджа написать статью об информационных специалистах. Признав, что многие задачи в обеих специальностях будут решаться искусственным интеллектом и что в работе специалистов этих двух профилей есть некоторое фундаментальное сходство, мы предложили создать некую объединенную дисциплину. Ее можно рассматривать как естественное слияние. Его можно добиться при помощи совместной сертификации и объединенных учебных программ, в которых следует делать акцент на искусственный интеллект, глубокое обучение работу с данными и байесовскую логику, а не на распознавании образов. Такой сертифицированный специалист по искусственному интеллекту и глубокому машинному обучению станет незаменимым членом любой команды, работающей в здравоохранении. Онкологические советы являют собой очень хороший пример. В современной клинической практике онкологический совет – это мультидисциплинарная группа, которая анализирует диагноз каждого пациента и рассматривает возможные лечебные альтернативы. Обычно в такой совет входит онколог-терапевт, онколог-хирург, специалист по лучевой терапии. Познание этих специалистов охватывают весь спектр возможного лечения – лекарственного, хирургического и радиологического – и они в состоянии определить, какой из методов или какое сочетание методов принесет пациенту наибольшую пользу. Однако с повышением роли искусственного интеллекта в медицинской визуализации и патоморфологии специалист по информатике будет весьма значимым участником такой команды, единственным, кто по-настоящему разбирается в основах машинного обучения диагностическим и прогностическим алгоритмам. Стоит особо отметить, что первая рецензированная статья О работе компьютера IBM Watson Health была посвящена сравнению результатов его совместной работы с Советом по молекулярным исследованиям в онкологии комплексного онкологического центра Ленибергера при Университете Северной Каролины. При ретроспективном совместном исследовании членами Совета и более чем тысячи случаев, в 30% из них, благодаря применению искусственного интеллекта, повысилась информативность. В частности, там, где речь шла о выборе лечения при специфических мутациях раковых клеток. Подобно рентгенологии и патологической анатомии, дерматология тоже требует большого навыка в распознавании образов. Поражение кожи – один из самых частых поводов обращения к врачу. Это причина почти 15% посещений. Однако, в отличие от радиологии или патологической анатомии, Приблизительно в двух третях случаев диагноз устанавливают не дерматологи, а врачи других специальностей, которые весьма часто ошибаются. Согласно некоторым исследованиям, частота ошибок достигает 50%. Естественно, дерматологи не просто осматривают и диагностируют кожные высыпания и поражения. Они часто их лечат и даже иссякают. Однако распознавание образов в дерматологии – значимая часть лечения. И у искусственного интеллекта есть шанс сыграть в этой области большую роль. Учитывая, что в США сравнительно немного практикующих дерматологов, это весьма заманчивое поле для приложения возможностей компьютерного разума. Цифровая обработка сделанных на смартфон селфи с кожными поражениями поначалу буксовала. Мобильные приложения, которых появлялось все больше и больше, работали с переменным успехом. Еще в 2013 году оценка работы приложений, диагностировавших меланому, показала, что злокачественное новообразование в 30% случаев трактовалось как доброкачественная пигментация. Разброс данных был просто диким. Точность диагностики колебалась от 78 до 98%. Другое исследование, где оценивались три приложения, выявила низкую чувствительность от 21 до 72 и весьма вариабельную специфичность от 27 до 100 в сравнении с дерматологами. Образы, которые должен распознавать в своей практике дерматолог, включают в себя обширную группу разнообразных высыпаний и повреждений. Но главная цель применения ИИ в дерматологии это верная идентификация рака кожи. Особенно это касается ранней диагностики меланомы, до того, как она даст метастазы в лимфатические узлы и другие органы, поскольку ранняя диагностика – залог более высокой пятилетней выживаемости. При раннем выявлении – 99%, при позднем – 14%. В целом, рак кожи – это самое частое злокачественное онкологическое заболевание человечества. Самая высокая заболеваемость выявлена в Австралии и Новой Зеландии. Около 50 случаев на 100 тысяч населения, а также в США 30 случаев на 100 тысяч населения. Это означает, что каждый год рак кожи диагностируют у почти 5,5 миллионов американцев, а их лечение обходится в более чем 8 миллиардов долларов. Рак кожи развивается в течение жизни у одного из пяти американцев. Однако, к счастью, опухолевые поражения, не являющиеся меланомами, встречаются в 20 раз чаще, чем меланома. Самое главное – это верная дифференциальная диагностика между кератиноклеточной карциномой, самым частым онкологическим поражением кожи с высоким показателем излечения и меланомой. Неверная диагностика меланомы приводит к тому, что ненужную биопсию назначают и особенно часто не дерматологи, а другие специалисты при совершенно невинных, доброкачественных поражениях. Однако намного опаснее пропустить меланому. Ежегодно она убивает приблизительно 10 тысяч американцев. Классический способ, при помощи которого дерматологи диагностируют меланому, это эвристическая система под названием ABCDE, представляющая собой распознавание по визуальным признакам поражения. Асимметрия, Асимметрия, нечеткость границ, border irregularity, пестрота или неравномерная окраска, color, большой диаметр родинки, то есть более 6 мм, diameter, а также разрастание поражения, evolving. В диагностике дерматологи не только полагаются на свой опыт и глаз, но и используют дерматоскоп для увеличения и освещения картины. Это очень сильно отличается от фотографий, которые делают с разных расстояний, под разными углами и при различной освещенности. Главный и насущный вопрос заключается в следующем. Можно ли в эпоху ИИ воспроизвести или даже превзойти качество работы дерматолога с помощью алгоритмов глубокого обучения? В 2017 году в Nature была опубликована одна из лучших статей, посвященных глубокому обучению. Название статьи Поражения изучены» Даже было вынесено на обложку. Речь в ней шла о диагностике рака кожи. Алгоритм преследовал две цели. Во-первых, точно определить, является ли поражение доброкачественным или злокачественным, и во-вторых, если оно злокачественное, то является ли оно меланомой. Андрея Стева и его коллеги из Стэнфордского университета использовали алгоритм сверточной нейронной сети Google Net Inception V3 Обученные на материале 1 280 000 немедицинских изображений из базы ImageNet, которые содержат объекты более тысячи разных категорий. При обучении нейронной сети также были использованы 129 450 изображений кожных поражений, представляющих 2032 кожных заболевания. Однако многие из этих изображений были обычными фотографиями, а не изображениями биопсии. Поэтому окончательная валидация производилась по морфологически подтвержденным диагнозам для 1492 поражений, что предполагало ответы «да», «нет» на оба вопроса. Является ли поражение опухолевым и является ли этот рак наиболее злокачественным? При выполнении последнего задания использовали фотографии, а также изображения, полученные с помощью дерматоскопа. Результаты были проверены более чем 20 сертифицированными стэнфордскими дерматологами. Каждого дерматолога, который до этого не видел поражения, спрашивали, нужна ли в данном случае биопсия или пациента можно обнадежить без нее. Алгоритм превзошел каждого из дерматологов в диагностике рака на материале 135 дерматоскопических изображений и выполнил задачу лучше, чем средний дерматолог в случае 130 фотографических изображений меланомы и в случае 111 дерматоскопических изображений меланомы. Алгоритм сверточной нейросети, использованный стэнфордскими исследователями для установления диагноза рака кожи, был применен также специалистами IBM для медицинского компьютера Watson, причем точность его диагностики меланомы была выше, чем у 8 опытных дерматологов. Дальнейшее усовершенствование алгоритма, использованного в Стэнфордском эксперименте Google's Inception V4 CNN, позволило противопоставить его работу гораздо большей группе, уже из 58 дерматологов. Задачей была диагностика меланомы. Большинство дерматологов проиграло машине, и это соревнование. Эти исследования дают основания для далеко идущих выводов, но оставляют и много вопросов. Один из таких вопросов, вполне резонный, был поставлен в редакционной статье, предпосланной публикации в Неча. Станут ли медики всего лишь техническими оформителями машинных диагностических решений? Этот вопрос как раз и отражает те обширные последствия, вероятному наступлению которых и посвящена эта книга. Но редакция достаточно самокритично признала, что такое испытание алгоритма отнюдь не то же самое, что его использование в реальных клинических условиях. На сегодняшний день очень немногие пациенты неевропейского происхождения проходили диагностику с помощью алгоритмического глубокого обучения. Сверточные нейросети должны пройти серьезную клиническую валидацию. Поэтому было удивительно видеть, как авторы одного из исследований начали предлагать свой алгоритм для мобильных приложений без надлежащих клинических испытаний и валидации. Дерматологи, участвовавшие в этом исследовании, не видели пациентов и не несли ответственности за неверные диагнозы. В реальном мире дерматология не сводится к беглому взгляду на кожное поражение. Необходим анамнез, история изменений поражения во времени, наличие индивидуальных факторов риска определенных заболеваний, более внимательный осмотр всей поверхности тела пациента. Все это входит в круг информации, необходимой дерматологу для установления диагноза и он получает ее во время приема. Более того, это не просто решение или-или, есть рак или нет. Дерматолог наблюдает кожное поражение в течение некоторого времени, прежде чем принять решение о назначении биопсии. Следовательно, мы можем рассматривать алгоритм как более искусственный и узконаправленный способ установления диагноза и назначения биопсии по сравнению с реальной клинической практикой. Тем не менее, ясно, что глубокое машинное обучение может помочь добиться большей точности в диагностике рака кожи. Стэнфордское исследование однозначно показало, что алгоритмы на основе глубокого обучения заслужили право на дальнейшие испытания. В стадии разработки находятся и другие алгоритмы. Такие компании, как VisualDX, которые сотрудничают с группой специалистов по машинному обучению компании Apple, помогают ставить диагнозы в случаях кожных высыпаний и других поражений, не являющихся онкологическими на материале базы данных, включающей 30 тысяч изображений. Эти коллективные усилия в конечном счете дадут возможность любому человеку в любом уголке мира в любое время поинтересоваться, что у него с кожей. Был бы смартфон и доступ в интернет. Как я уже упомянул, в США сравнительно немного дерматологов. Менее 12 тысяч специалистов наблюдают за кожей 325 миллионов американцев. Так что речь идет не столько о замене дерматологов машинами, сколько о помощи семейным врачам и врачам общей практики, которые вынуждены выполнять за дерматологов всю черновую работу. Проверенный, испытанный и точный алгоритм оказал бы весьма позитивное воздействие на диагностику и лечение кожных заболеваний. Это сократило бы диагностическую составляющую работы дерматологов, дав им возможность перенаправить внимание на иссечение или медикаментозное лечение кожных поражений. Алгоритм помог бы и врачам первичного звена здравоохранения, которые первыми встречаются с кожными заболеваниями и должны перенаправлять пациентов к специалистам, ставить более точные диагнозы. Для больных, которые в противном случае подвергались бы ненужной биопсии или удалению поражений, это означает возможность избежать ненужных вмешательств ознакомившись с медицинской визуализацией, и патологоанатомическими препаратами и кожными поражениями, мы смогли оценить потенциальную роль искусственного интеллекта в улучшении качества медицинской помощи, повышении точности диагностики и эффективности лечения. Это золотая жила для искусственного интеллекта с его способностью считывать и распознавать образы. Но, разумеется, пока не может быть и речи о полной замене врачей машинами, даже в самых, казалось бы, уязвимых специальностях. Теперь давайте обратимся к медикам, которым не приходится распознавать графические образы в своей повседневной практике.